су и стала его о чем-то расспрашивать. Забавно. Меня с кем-то знакомили, поили шампанским, и я кожей чувствовала жгучую зависть присутствующих женщин, потому что Костя от меня не отходил ни на шаг. Ощущение хоть и не слишком приятное, но зато лестное». И я действительно впервые с момента приезда в Москву чувствовала себя здесь иностранкой. Мне было в новинку подобное сборище. Это так далеко от всего стиля моей теперешней жизни. Да, впрочем, я никогда не была светской дамой. А если и случалось попасть на прием, то уж в центре внимания я никогда не оказывалась». Мне это не нравилось, но Костя, похоже, был в своей стихии. «Старик, рад тебя видеть!» — хлопнул его по плечу высокий толстый человек. «Сколько лет, сколько зим!» «Привет, старичок!» «Действительно, сколько лет!» «Постой, Вовка, ты узнаешь мою даму?» «А ты его не узнала?» Минуту мы удивленно пялились друг на друга. «Шадрина, черт побери! Это Шадрина!» — завопил он и сгреб меня в охапку. «Марков, ты?» «Узнала, узнала!» — ликовал Вовка Марков. «В прошлом самый большой хулиган в классе». «Эй, Марков, ты ее задушишь!» — забеспокоился Костя. «Черт подери, Динка, откуда ты взялась?» «И какая ты стала!» «Что, Иванишин все еще за тобой бегает?» «Бегает», — шепотом ответила я и подмигнула Вовке. «Ну, ребята, я так рад! Какая встреча! За это надо выпить! Котика, конечно, скажет, что он за рулем, а мы с тобой, Динка, можем!» «Кстати, Иванишин, ты плюнь на стального друга, мой водитель всех отвезет, расслабься!» «Марков, не начинай!» — погрозил ему пальцем Костя. «С меня и одного раза хватило. Я чуть спектакль не сорвал от такой расслабухи. Не преувеличивай. И потом чуть не считается. Шадрина, пошли выпьем, а этот красавчик как хочет». «Вовка, а ты что, тоже меценат? Да нет, я вообще-то хозяин этого заведения». «Не скромничай, Вовка! У него, Динка, еще пять ресторанов в Москве. Ресторатор?» «Да, такое дело. Видишь, как это плохо на фигуре отражается?» — весело развел руками Марков. «А я, сказать по правде, не знал, что это тоже твое заведение», — заметил Костя. «Я недавно его купил. То-то, я гляжу, тут поприличнее стало». «Молоток, Марков! Слушай, а нельзя нам по блату быстренько что-то сожрать и смыться, а?» – спросил Костя. Марков взглянул на часы. «Вообще-то сейчас уже начнется ужин, но вы сядете за мой столик, и все будет окей». Действительно, вскоре распахнулись двери на огромную террасу, где стояло множество столиков, накрытых удивительно красиво и элегантно. «Класс, Вовка!» — воскликнул Костя. «Здорово!» Марков просиял, но произнес снисходительно. «Да, и мы кое-что повидали за эти годы. И мы теперь не лыком шиты». Пока гости рассаживались, Вовка провел нас к столику у Балюстрады, за которой я обнаружила небольшой красиво подсвеченный бассейн с какими-то водными растениями. «Марков, это что, для протрезвления гостей?» – засмеялся Костя. «Борони бог», – как говорил мой дед, – «это исключительно для красоты. Купаться запрещено». «Ой, Динка, да чего же я рад тебя видеть? Расскажи хоть в двух словах, где живешь, как и что, замужем, чем занимаешься?» И пока я в двух словах рассказывала о себе, к Косте то и дело подходили дамы.